Глава 22. С понятием пресс-конференции мистер Смит освоился очень легко. Я объяснил ему, в чём тут цель, по дороге к барьеру, где нас ждали журналисты. Значит, они передатчики, сказал он, ещё раз проверяя, так ли понял. Вы им нечто говорите, а они говорят другим. Переводчики, как я. Хм, да, в этом роде. Но ваш народ говорит одинаково. механизм учил меня одному языку только потому что вам больше и не надо, но люди на земле говорят на разных языках. Короче, газетчики нужны не поэтому. Понимаете, весь народ сразу не может собраться и выслушать то, что мы хотим сказать. Поэтому задача репортёров распространять новости. Новости то, что мы скажем или что скажет ещё кто-нибудь. Их дело сообщать обо всём, что происходит, где бы что ни случилось. Репортёры тут как тут и сразу сообщают. Держат весь мир в курсе событий. Смит чуть не пустился в пляс от восторга. "Как прекрасно", воскликнул он. "Что ж тут прекрасного? Так изобретательно придумать всё это. Таким способом один разумный говорит со всеми разумными. Все о нём знают, все слышат, что у него есть сказать". Вот и барьер. По другую его сторону, на ближайшем клочке шоссе, толпятся репортёры. Цепочки их тянется вправо и влево от полосы асфальта. Мы подходим, а фотографы и кинооператоры без передышки нас снимают. Наконец мы у самого барьера. С той стороны сразу десятки голосов начинают что-то выкрикивать, но тот чужик кто-то наводит порядок, и тогда заговаривает один. Я Джадсон Барнс, это шоссе этот пресс. — А вы, очевидно, Картер. — Он самый. — А кто этот джентльмен, ваш спутник? — Его зовут Смит, — сказал я. — Он, видно, прямо с маскарада, — поинтересовался кто-то другой. — Нет. — Он гуманоид с одного из смежных миров. Он будет помогать нам вести переговоры. — Здравствуйте, сэры! — солидно и дружелюбно промолвил мистер Смит. Из задних рядов кто-то выкрикнул. Нам тут не слышно. Есть микрофон, сказал Барнс. Вы не возражаете? Кидайте сюда, сказал я. Барнс бросил микрофон, и я подхватил его на лету. Провод протянулся сквозь барьер. Со своего места я видел рупоры, уставленные на обочине. "Подалы, можно начинать", сказал Барнс. От властей мы понятную информацию получили, а мне зачем повторять всё, что вы им раньше рассказывали? Но есть кое-какие вопросы, и даже много вопросов. К верху взметнулась добрая дюжина рук. Давайте им слово по одному, предложил Барнс. Я кивнул долговязому сухопарому субъекту. Благодарю вас, сэр. Кале Приверс от Канзас Сити Стар представился он. Насколько мы понимаем, вы сейчас выступаете от лица, как бы это выразится, от лица другого народа, от населения от другого мира. Не могли бы вы точнее определить своё положение? Вы выступаете вы как их официальный представитель или неофициальный оратор или своего рода посредник? Это вам пока никто не разъяснил. Я отнюдь не официальное лицо. Вы что-нибудь слыхали про моего отца? Да, сказал Риверс. Нам говорили, что он нашёл Какие-то цветы, я очень заботливо за ними ухаживал. Но согласитесь, мистер Картер, что это, мягко говоря, еще не делает вас пригодным для роли, которой вы сейчас играете. Ни для какой я роли не пригоден. Скажу по совести, эти пришельцы вряд ли могли выбрать худшего представителя. Но тут есть два обстоятельства, с которыми волей-неволей надо считаться. Во-первых, кроме меня никого нет под рукой. Я единственный человек, который побывал в том мире. Во-вторых, и это очень важно, они мыслят не так, как мы. Они просто не могут думать по-нашему. То, что с их точки зрения разумно и логично, с нашей может быть просто глупо. И наоборот. Наши самые блестящие рассуждения могут им показаться вздором. Понимаю, сказал Риверс. Но хотя вы откровенно признаёте, что не годитесь на роль дипломата и посредника, вы всё же за неё взялись. Не объясните ли нам, почему именно? У меня нет другого выхода. Положение таково, что надо попытаться поскорее установить хоть какое-то взаимопонимание между нами и тем народом. И то начнётся хаос, и тогда с ним уже не совладать. что вы имеете в виду? Сейчас весь мир напуган, сказал я. Нужно как-то объяснить, что же происходит. Нет ничего хуже бессмысленных случайностей, беспричинных страхов. А покуда тот народ считает, что для взаимопонимания что-то делается, они, я думаю, оставят этот барьер как есть и ничего другого не предпримут. Сейчас они, по-моему, ничего нового не затевают. Я надеюсь, что положение хуже не станет. а тем временем, может, мы с ними до чего-нибудь и договоримся. Мне махали руками другие репортеры. Я дал одному знак говорить. «Фрэнк Робертс от Вашингтон-Пост», — представился он. «У меня вопрос относительно этих переговоров. Насколько я понял, чужаки хотят получить доступ в наш мир, а взамен предлагают нам пользоваться богатым запасом знаний, собранных ими за долгое время». «Все правильно», — сказал я. Для чего им нужно, чтобы мы их к себе пустили? Я и сам не вполне понимаю. Видимо, только через нашу Землю они могут двигаться дальше, в другие миры. Похоже, что все эти смежные миры расположены в определенном порядке, и надо идти подряд, перескакивать нельзя. Честно признаюсь, вся эта премудрость мне не по зубам. Сейчас можно сделать только одно — Согласиться вести с ними переговоры. Кроме общего предложения вступить в переговоры, вам неизвестны какие-либо конкретные условия? Нет. Может, какие-то условия и существуют, но я их не знаю. Однако сейчас у вас есть, ну, скажем, советник. Нельзя ли задать вопрос непосредственно этому вашему мистеру Смиту? «Вопрос», — встрепенулся Смит. «Принимаю ваш вопрос». Он явно обрадовался, что и на него обратили внимание. Не без опаски я передал ему микрофон. Говорите прямо в эту штуку, предупредил я его. Знаю, я наблюдал. Вы отлично владеете нашим языком, сказал ему корреспондент Washington Post. Немножко. Механизм учил меня. Можете вы что-нибудь прибавить относительно особых условий? Не ухватываю, сказал Смит. Есть ли какие-то условия? на которых вы и все народы других миров будете настаивать, прежде чем прийти к соглашению с нами. Единственное только одно. Какое же? Проливаю свет. У вас есть явление. Называется война. Очень плохо, конечно, но можно исправить. Рано или поздно народы вырастают из детства и перестают играть войной. Он помолчал. обвел всех взглядом. Журналисты молча ждали. Наконец кто-то, не корреспондент Вашингтон-Пост, сказал. «Да, конечно, в войне хорошего мало. Но при чем тут? Сейчас отвечаю», — сказал Смит. «У вас очень много расщепительного...» «Не отыскиваю слова». «Расщепляющихся материалов», — подсказал кто-то. «Совсем верно». расщепляющиеся материалы. У вас их много. Так, один раз было в одном другом мире. Когда мы пришли, уже ничего не осталось. Никого живого. Нигде совсем ничего. Было так печально. Всякая жизнь погублена и кончена. Мы опять устроили там жизнь, но об этом так печально думать. Не должно случиться здесь. Значит, мы необходимо настаиваем. Такие расщепляющиеся материалы разделить далеко, в разных местах, в каждом месте немножко. Э, постойте-ка, затечал кто-то из репортёров. Вы требуете разделить расщепляющиеся материалы. Как я понимаю, вы хотите, чтобы мы рассредоточили запасы и разобрали бомбы, и чтобы в одном месте могло храниться лишь самое ничтожное количество, чтобы нельзя было собрать никакие бомбы, так что ли? Вы очень скоро понимаете, сказал Смит. Откуда вы знаете, что материалы и вправду рассредоточены? Может, какое-нибудь государство скажет, что оно выполнило ваше условие, но на самом деле всё останется как было. Почём знать? Как вы это проверите? Будем наблюдать. У вас есть способ как-то обнаружить расщепляющиеся материалы? Так, совсем правильно, подтвердил Смит. Ну, даже если вы будете знать Ну, скажем так, вы обнаружили, что где-то остались большие количества нераспределённые. И как вы поступите? Распустим их в воздух, сказал Смит. Очень громко, а безвредно. Но мы назначаем окончательное время, непременно в такой день все запасы разделить. Пришёл такой день, и в некотором месте запасы всё равно есть. Тогда они авто авто автоматически. Спасибо. Очень добрый. Это самое слово. Никак не мог достать. Они автоматически взрываются в воздух. Настало неловкое молчание. Я понимал, репортёры гадают. Может, их провели? Разыграли? Может, они просто попались на удочку ловкого мошенника в каком-то дурацком жилете. Проект наш механизм совсем точно показывает, где есть все запасы, небрежно заметил Смит. Ах, чёрт меня подери! охрипшим от волнения голосом выкрикнул кто-то. Та летучая машинка времени! И тут они как с цепи сорвались. На перегонки бросились к своим машинам. Никто нам больше слова не сказал. Никто и не подумал с нами попрощаться. Они спешили сообщить миру новость. Ну вот и всё, подумал я с горечью. Я был точно выжатый лимон. Теперь пришельцы волны нагрянут к нам, когда им вздумается и как вздумается. Человечество будет в восторге. Они не могли найти лучшего способа добиться своего. Никакие доводы, уговоры Никакие посулы и приманки не принесли бы им такого быстрого и верного успеха. Эта новость вызовет бурю ликования во всём мире. Миллионы людей потребуют, чтобы их правительства немедленно согласились на это единственное выставленное пришельцами условие, и никто не станет слушать никаких здравых и трезвых советов. Любое соглашение между нами и пришельцами, если это не пустые слова, а договор, который можно осуществить на деле, непременно должна быть строиться на практической реальной основе, чтобы было какой-то равновесье и возможность проверки. Каждая сторона обязуется внести свой вклад и твёрдо знать, что нарушив обязательство, неминуемо должна будет понести определённые наказание. А теперь конец всякому равновесию и всякой проверке. Дорога пришельцам открыта. Они предложили то единственное, чего жаждали народы не правительство, а именно народы. Во всяком случае, верили, что жаждут этого превыше всего на свете. И, конечно, будут этого требовать, и ничем их не остановишь. И всё это обман. Меня обманом заставили пронести на землю ту машинку. Меня прижали к стене, так что по неволе пришлось просить о помощи. И помощь явилась в лице этого самого Смита, по крайней мере, он в ней участвует. Его сообщение о единственном условии пришельцев тоже едва ли не обман. Все это старо как мир. Люди ли, пришельцы ли, все одинаковы. Если чего захочется, позарез. Добывают правдами и неправдами. Не стесняются. Тут уж все средства хороши. Где нам с ними тягаться? Они с самого начала умели нас перехитрить. А теперь мои вовчи выпустили вон же из рук. И на этом земля крышка. Смит удивлённо смотрел вслед убегающим репортёрам. Что такое? Вот ты не понимает. Ах, всё вернуть бы ему шею. Идём, сказал я. Отведу вас в муниципалитет. Ваш приятель сейчас там лечит людей. Но почему так бегут? Почему так кричат? Какая причина? Ещё спрашивать, сказал я. Вы же сами заварили эту кашу.